Ядро этого сословия составляли дети боярские, собственно, московские. Тогда как областные служилые люди, испомещенные большей частью в присоединенных к Москве уделах, носили название «Городовых». Московские дети боярские составляли собственное или дворовое государево войско, его конную гвардию. Они поочередно держали стражу у царских палат, следовали за государем во время его походов и путешествий, служили у него на посылках и исполняли разные его поручения. Самую отборную царскую дружину составляли, по-видимому, бояре и дети боярские, в числе с небольшим тысячи человек, испомещенные вокруг столицы не более как на 60-70 верст от нее расстояний. Об этом испомещении мы имеем любопытный указ Ивана IV, изданный в 1550 году, по царскому приговору вместе с Боярской думой. Тут дети боярские разделены на обычные три статьи. К этой тысячной дружине приписано некоторое количество бояр и окольничьих, которые должны быть готовыми к посылкам, и тем из них, кто не имел поместья в Московском уезде, велено раздать по 200 четвертей земли, то есть наравне с первой статьей «Боярских детей». Этих бояр и окольничих вместе с оружничами и казначеями назначено 28 человек, а всей земли им роздано 5600 четвертей. Тут в числе бояр встречаются известные имена Бельского, Мстиславского, Горбатова, Микулинского, Шуйского, Глинского, Воротынского, Шереметьева, Василия Михайловича и Данила Романовича Юрьевых, а в числе окольничих — Адашов. Детей боярских, прибранных из разных областей, оказалось немного более тысячи, именно тысячи пятьдесят человек, а всей земли им роздано сто восемьдесят тысячи шестьсот четвертей. Замечательно, что большинство этих детей боярских принадлежали к удельным княжеским фамилиям, преимущественно к младшим членам этих фамилий или к их младшим линиям, каковы князья Боленские, с их подразделением на Репниных, овчинов, серебряных, стригиных, щепиных, лопатиных, долгоруких, ярославские, куракиных, хворостинины, пронские, микулинские, тройкуровы ростовские, подразделенные на катеревых, приимковых, буйносовых, лабановых, шемякины, хилковы, татиевы, рамадановские, ногтевы, звенигородские, мезецкие, мещерские, пожарские, масальские Сицкие, Шуйские, Прозоровские, Борятинские, Шаховские, Ушатые, Солнцевы, Засекины, Кропоткины, Щетнины, Дашковы и прочие. Между ними встречается знаменитый впоследствии Курбский с братом Иваном из числа князей Ярославских. А между детьми боярскими нетитулованными тут упомянуты многие впоследствии весьма известные имена – Таковы Никита Романович Юрьев, назначенный из Коломны, оттуда показан здесь и родственник его Иван Михайлович Юрьев, Алексей Федорович, сын Адашов, из Костромы, Алексей Басманов, из Переславля, Андрюшка Яковлев, сын Щелкалова, Московский. Ясно, что звание боярского сына в те времена было первой служебной ступенью для знатных и незнатных молодых людей в служилом сословии. Тот же приговор 1550 года прямо указывает на связь поместья со службой, говоря, о которой по грехам вымрет, а сын его к этой службе не пригодится, и на в того место прибрать иного. Вообще, к этому периоду царствования Ивана IV, то есть к 50-м годам XVI -го столетия, относится упорядочение поместной системы, а вместе с ней и самой военной службы. Так в 1556 году поставлено было, чтобы вотчинник и помещик с каждых ста четвертей доброй угожей земли выводил в поле человека на коне в полном доспехе, а в дальний поход — дву конь. А кто выведет на службу лишних людей против своей земли, тому обещано государево награждение денежным жалованием, кормлением или поместьем. За неявку на службу, за нитье — Помещикам угрожало лишение этих поместий. Как ни строги вначале были правила о временном пользовании поместьями и об их ненаследственности, однако с течением времени естественный порядок вещей мало-помалу получил преобладание. К концу 16-го столетия наступило стремление отцов оставлять свои поместья в наследство детям,